но потом подумал, что робко и слушать его не станет, да еще и в морду даст, не драться же с ним. И вообще чего разобилился? Ну спросил, ну что тут такого? Все пацаны во дворе об этом говорят, а ему спросить нельзя. Все такие падла гордые, прямо князь Потемкин-Таврический. Богдан недавно посмотрел фильм «Адмирал Ушаков», и потому Потемкин-Таврический первым пришел в голову. «А если все-таки робко, — Гавроша заложил...» то он-то откуда узнал, что именно Гаврош деньги в магазине горбанул. Ну, конечно, от Милки. Эта стерва рада была насолить. Все бабы такие, добра от них не жди. В случае, что она и робку за три копейки продаст, глазом не моргнет. По ее роже видно, хитрая девка, завистливая. Богдану она с первого взгляда не понравилась. Ни рожи, ни кожи, ноги соплей перешибить можно. Такие тощие, самые завистливые да злые бывают. Она и с Гаврошем ходила, потому что у того всегда деньги водились. А чего она тогда на робку перекинулась? Тут Богдан оказался в тупике своих немудренных размышлений. Ведь у робки-то какие деньги? А у Гавроша последнее время вообще денег тьма была, из магазина видно. А она как раз и ушла от него, да еще в милицию на него заявила. Вот поди разбери этих баб. Собаку бьешь, так она к тебе еще больше ластится, а баба наоборот. Как же с робкой-то дальше быть? Вместе собирались на работу устраиваться. А теперь как? Одному, что ли, искать? Может, к отцу на завод податься? Говорил, учеником токаря взять могут запросто. И зарплата сразу пойдет, говорил. В заводской столовке пиво без очереди, халафа. Отработал и гуляй куда хочешь. И никто на мозги не давит. Ты тупой, ты посредственный. А я вот чихал на вас всех. Получил получку и гуляю по буфету. «А вы сидите над книжками до посинения». Богдан представил себе, как он принесет матери первую получку, и она расплачется от радости, обязательно расплачется. И обнимет его своими толстыми теплыми руками, прижмет к себе и будет всхлипывать. «Володенька, кормилец вырос, кормилец ты мой!» А Богдан будет стоять гордый и важный. «А потом они пойдут с робкой в пивную на Пятницкую». Наберут пива, раков, сухариков, и всякая мелкота будет ошиваться возле них, униженно стрелять по-двугривенному, будет заглядывать в глаза и соглашаться со всем, что они изрекают, потому что они настоящие мужики и сами себе зарабатывают на прожитье, на пиво и на водочку. Так-то, мать вашу! Ах, жалко, робко обиделся и ушел. Сейчас пошли бы. Богдану сделалось одиноко и тоскливо, как-то неуютно и неприкаянно. Зря Робко на него обиделся, не хотел он его обидеть. Не мог Богдан быть с кем-то в ссоре, тем более со своим лучшим другом. Такая тоска сразу наваливалась, такая непрекаянность. Брат Борька появился в квартире за неделю до убийства Милки. Поговаривали даже, что он к этому убийству тоже руку приложил. Если уж не приложил непосредственно, то, конечно, участвовал в решении ее судьбы на какой-то воровской сходке. Древняя бабка сердцем чуяла за несколько дней, что Борька явится. Она вдруг стала часто спрашивать Любу про Борьку, вспоминать его, сказала, что видела его во сне, на другой день заявила, что ей приснились собачьи щенки, а это по примете к прибытку в дом и убежденно сказала «Борька непременно придет». «Ой, мама, вы мне с ним уже до дырки голову продолбили», – нервно ответила Люба. Я вон сколько писем ему паразиту отписала, хоть бы на одно ответил. Он и думать, небось, про нас забыл. Не нужны мы ему, оглоеду. Когда посылки требовались, он, как заведенный, каждую неделю по письму гвоздил. А теперь не докличешься. Небось, вышел на свободу и живет в свое удовольствие. Не бреши, Любка. Особенно зло сердилась бабка. Как язык поворачивается родном сыне такое обрехать. Да он всегда такой был волчище. Когда он про нас думал-то, да он с десяти годов никого ни в грош не ставил. Что забыли, как он у вас все полтинники серебряные уворовал, а ему тогда всего-то одиннадцать было. Да провались они, пропадом эти полтинники, пуще сердилась бабка. Столько годов сына родного не видала полтинники вспоминает. фу Любка, типом тебе на язык лошадиную голову. Да, мама за вами не заржавеет. Махнув рукой, смеялась Любка. «Хорошо, что только типунный язык пожелали, а не похлеще чего-нибудь». «Могу и похлеще. Я тебе сурьезно говорю, Любка. Борька наш со дня на день заявится. У меня предчувствие». «Знаем мы ваше предчувствие, мама». «И хорошо, что знаешь. Я тебе когда говорила, что Сталин помрет?» «На Рождество говорила, сон приметный приснился. Так все и вышло». «Ой, мама, если бы не вы, он до сих пор жил бы», — смеялась Люба. Они так могли общаться часами. Люба гладила рубашки Федора Ивановича и робки, а бабка сидела на стуле у окна, опершись на клюку, наблюдала за ней маленькими, утонувшими во впадинах глазками, и то и дело поправляла платок на голове. «Люб, на дворе-то бабы баили, что гавроша этого будто его же девка милиции-то выдала». «Правда, ай, нет?» «Да я откуда знаю, мама?» «Больше старух во дворе никто ничего не знает у них, и спрашивайте». «Бают, что правда». Выдала она его с потрохами. «Уж какая там кошка между ними пробежала, не знаю». «Хороша, стерфь!» — вздохнула бабка. «Ноги из задницы вырвать не жалко». «Окститесь, мама!» — возмущалась Люба. Он нашу Полину чуть под монастырь не подвел, кассу ограбил. Забыла, как она тут белугой ревела. Всей квартирой ей деньги собирали, а вы стервь. Но у бабки были свои понятия о чести и верности. И она убежденно повторила. Стерфь, прости меня, Господи! Какой бы мужик ни был, а он твой!» А может, она его не любила? «А не любила, чего ж тогда с ним ходила?» Резонно возражала бабка. «Стал быть вдвойне стерв, прости Господи!» «А может, любила да разлюбила?» Люба спросила о том, о чем сама думала все это время, мучилась и не могла найти ответа. «Вот разлюбила и все тут. Что ей тогда вешаться?» «Вешаться не надо, Бог накажет!» — вздыхала бабка и согнутым пальцем утирала слезящиеся глаза. «Но и доносить на любимого мужика, хоть ты его и разлюбила, какое право имеешь!» С вами спорить, мама, лучший путь соли съесть. Люба водила утюгом по рубашке, то и дело проверяя его, остыл или нет. У нас как раскулачивать-то в деревне принялись, начала рассказывать бабка, то раскулаченных ссылали. А бос цельный соберут и угоняют невесть куды. Семейных гнали, ну а холостых уж тех в первую очередь. Был такой Андрюшка Курдюмов. Ох, бедовый парень был да красивый, статный, кудрявый, глаза такие черно-синие, что ни одна девка устоять не могла. «И вы, мама?» — игриво спрашивала Люба и смеялась. «А что ж, уже и других девок, что ли, была?» И меня с энтимандрюшкой бес попутал. «Да, сладкий малый был, любовный». Старуха замолчала, остекленевшим взглядом уставясь в одну точку — и вся напряглась, а плечи распрямились. Снова мелькнуло в памяти видение этого кудрявого, сладкого, любовного Андрюшки. «Что замолчали, мама, рассказывайте!» — окликнула ее Люба. «Ах да, ишь ты! Вон прям как живое лицо его увидало!» — улыбнулась бабка. «А у Андрюшки Янтова, у его папаши, мельница своя была. Но так его чуть не первого под раскулачку подвели». Угнали со всем семейством, ну и Андрюшку, само собой. Уж как радовались те мужики, которые остались, многим Андрюшка насолить успел, с женами многими баловался, с невестами. «Он что, бык племенной был?» — усмехаясь, спросила Люба. «Бык не бык, а до любови уж больно охочь был», — покачала головой бабка. «Девки-то сами к нему льнули, и я, дура, сама на него клюнула». Только он меня глазом поманил, как собачонка побегла. А ведь уже с вашим дедом женихалась. Да. Дальше-то что, мама? Или спите уже? Не сплю, не сплю. Ну вот и угнали их. А недели через две Андрюшка обратно прибег. С этапа, значит, умыкнулся. На деревню прибег и прямиком к Таньке Черновой в дом. Это его последняя любовь была. и такая вдовушка. Годов тридцати ей не было. Мужа рано лишилась, от простуды помер. Вот они с Андрюшкой-то любовь и крутили. Он к ней прибег, схорони, дескать. Она его на ночку схоронила, уж не знаю, как они там миловали, стешились. А утречком она к председателю сельсовета, Ваньке Черноголу, пошла и донесла. Тот еще зверюга был. Схватили Андрюшку, повязали. Так они его в сельсовете болезного били, так над ним измывались, А после с двумя милиционерами, те из району специально за Андрюшкой прибыли, угнали опять, видать, в тюрьму. Так вот, хошь веря, хошь нет, Таньку эту вся деревня люто ненавидеть стала, особливо мужики. Они потом и забили ее до смерти, и во враги бросились, стервь поганую. «За что ж они ее?» — с некоторым страхом спросила Люба. «За то, что на Андрюшку донесла» ответила бабка. «Звери», — коротко резюмировала Люба. «Нет, милая моя, не звери», — возразила бабка, «а поступили по справедливости. Они что, мужики эти, против советской власти были?» «Да уж не знаю, милая моя», — вздохнула бабка, «против чего они были? Только Таньку и забили до смерти». Люба ушла на кухню ставить на конфорку утюг. А бабка осталась одна в тишине. Хитрая бабка. Она знала, зачем рассказала Любе эту страшноватую историю. Она тоже слышала во дворе от старушек-кумушек про Любу и Степана Егорыча. И все время думала над этим, над ее бесстыжей изменой. Она была невысокого мнения о Федоре Ивановиче. «Но уж, коли ты выбрала его, то храни верность, милая моя, и честь свою не роняй». Не дитё малая была, когда второго мужика себе выбирала. А ты что же, второй надоел, так третьего завела? А что Робка с Борькой скажут, если узнают, как ты вертихвостка детям в глаза смотреть будешь? И вечером этого дня, как бабка и предсказала, явился Борька. Все были в сборе. Фёдор Иванович, Робка, Люба и бабка. Пили чай за столом. Уютно светила лампа под матерчатым абажуром. Люба рассказывала что-то про завод, как какой-то слесарь напился до чертиков, упал в чан с жидким сахаром и сварился заживо. В коридоре раздались четыре звонка подряд, обычные звонки, но Любу словно током пронизала. Она побледнела, а вдруг взялась за сердце и проговорила тихо. «Робик, поди, открой. Это к нам». Робка удивленно посмотрел на мать, встал и пошел в коридор. На кухне была одна Зинаида, стирала белье в большом корыте. От горячей воды шел пар, толстые руки Зинаиды были по локоть в мыльной пене. На ходу Робка поздоровался с ней и прошел к двери. Щелкнул замком и толкнул дверь от себя. Она медленно отошла, и Робка увидел стоящего на лестничной площадке высокого худощавого мужчину. Кепка, темное бобриковое пальто — из-под которого был виден белый шелковый шарф, начищенные до блеска хромовые сапоги, голенища, смятые в гармошку. Робка и мужчина несколько секунд смотрели друг на друга. Потом мужчина улыбнулся, сверкнув золотым зубом. «Братан! Робка! Не признаешь?» «Борька!» — выдохнул Робка и кинулся на шею мужчине. Борька выронил чемодан, который держал в руке, Обнял робку, стиснул длинными ручищами, и на несколько секунд они будто окаменели. Люба сидела за столом, напряженно прислушиваясь к тишине в коридоре. Потом раздались шаги, возбужденные, веселые голоса. Дверь распахнулась, и прогремел голос Борьки. «Ну что, все живы? Никто не подох». И дальше все завертелось, как на карусели. Замелькали лица, голоса, смех, ахи, вздохи, удивления. Люба обнимала и бесчетно целовала глаза, губы, щеки ненаглядного старшего сына. Потом она заметалась по квартире, стучала во все двери, словно полоумная, произнося только одну фразу «Наш Борька явился! Наш Борька явился!» И скоро в комнату набились почти все жильцы, за исключением Игоря Васильевича, Нины Аркадьевны и их дочери Лены. Все подолгу трясли Борьке руку, хлопали его по плечу, говорили разные глупости и обычности, вроде «возмужал, повзрослел, стал красавец-мужчина, все бабы твои». И Борька отвечал такими же банальностями, смеялся, сверкая золотым зубом, хотя улыбка у него почему-то оставалась холодной и хищной, словно не улыбался, а скалился. И только бабку Борька обнял осторожно и нежно, Тревожными глазами заглянул ей в маленькие, мутные от старости глаза, полные слез, и прошептал «Бабаня! Бабанечка! Ты молодец, что меня дождалась! Корешочек ты мой, Бабанечка!» И он осторожно целовал умиравшую от счастья бабку в мокрые маленькие глазки, сморщенные, словно печеные яблоки, щеки. «Что ж ты под амнистию не попал, Бабан?» — гудел Егор Петрович. Мы тебя и после смерти Сталина ожидали, и на Октябрьские, и потом. Бабка вон извелась вся, мать мешок писем написала, а ты как в воду канул. Где ж ты столько времени был-то, Боря? Где я был, там меня нету, а где не был, там побывал. Слыхал такую присказку дядя Егор? Оскалился в улыбке Борька. И от этой улыбки Егору Петровичу стало не по себе. Он согласно закивал, слыхал, как же слыхал. «Эх, соседи, соседушки, со свиданицам вас, православные!» Тосковало по вас мое сердце в холодных краях, болело мое сердце и плакало. С надрывом, со слезой в голосе говорил Борько, и соседи верили в искренность его чувств, почти у всех повлажнили глаза, и все думали, глядя на него. «Вот настрадался парень, вот хлебнул лихо, наголодался и наработался, вот ведь судьба индейка!» Кому жизнь ковровой дорожкой устилает, а кому колючкой да острыми каменьями.